Специального образования Захар никогда никакого не получал, но с детства страстно увлекался радиолюбительством. Электронику чувствовал душой, спинным мозгом. И в ящике своем очень круто пошел вверх, хотя отсутствие диплома мешало ему страшно. Он запатентовал несколько изобретений, и сейчас у него два или три было в работе, и он решительно не знает, из-за какого из них у него начались эти неприятности.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 Она вела себя как с о м н а м б у л а она все время говорила что-то, и Губарь понимал лишь отдельные слова, но был совершенно не в силах понять общего смысла. А вчера утром она вдруг с л о в н а ч н у л а с ь Она за руку вытащила Губаря из постели, привела его в ванную, пустила там воду из всех кранов и шепотом принялась рассказывать на ухо Захару какие-то совершенно невероятные вещи».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 «И мы, может быть...» «Ты подожди, Захар», — сказал Вайнгартен, досадливо морщась. «Ты человек конкретный. Ты лучше со своими гипотезами пока не лезь». «Да что там гипотезы?» — сказал Стаскогубарь. «Мне без всяких гипотез ясно, что мы ничего здесь с вами не придумаем. Заявить надо, куда следует. Вот что я вам скажу». Вайнгартен посмотрел на него уничтожающе. «И куда же, по-твоему, следует заявлять в таких вот случаях?» «Ну-с».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 — Ерунда все это, — сказал м а л я н о в Бред и бред. Не годится ни к черту. Ты сам подумай. У меня звезды в газопылевом облаке, у тебя это самое ревертаза, а у Захара и вовсе техническая электроника. Он вдруг вспомнил. И Снеговой про это говорил. з н а ю что он сказал? Где сказал имение, а где вода? Я только теперь понял, что он имел в виду. это значит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 Может, сейчас в Питере еще сто человек голову себе ломают, как и мы, а по всей земле сто тысяч. И как мы боятся признаться. Кто боится, а кто стыдится. А кому-то, наоборот, это и по душе пришлось. л а к о м ы ведь кусочки подбрасывают-то. — Мне лакомых кусочков не подбрасывали, — сказал Маляна Фугрюма. — И тоже не случайно. Ты ведь болван, б е з с е р е б р е н н и к Ты даже сунуть на лапу, кому следует и когда следует, не умеешь.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 Они понимают, что трупы горами наваливать вздор, варварство, да и опасно это для них же самих. Вот они решили, осторожно, скальпелем, по центральной нервной, по основе всех основ, по перспективным исследованиям. Понял? м а л я н о в слышал и не слышал его. Вязкая дурнота подкатывала г о р л у хотелось заткнуть уши, уйти, лечь, вытянуться, завалить голову подушкой. Это был страх».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 Он даже про черный страх как-то позабыл. — Ну, ладно, — говорил он. — Ну, брось ты, что ты разоряешься, — бормотал он. — Ну, сболтнул, ну, извини, — каялся он. Губарь, вернувшись из уборной, смотрел на них со страхом.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 — Правильно, — говорил он, — насчет Вечеровского это идея. Вечеровский — башка. — Захар, иди и звони своему Глухову, а потом мы Вечеровскому позвоним. м а л я н о в очень не хотел никаких Глуховых. Он умолял, он орал, что хозяин в этом доме он, что он их всех черту выгонит, но против в а й н г а р т о н а не попрешь. Захар отправился звонить Глухову, и мальчик сейчас же слез табурета и, как приклеенный, последовал за ним.